Надо иметь для запаса хотя бы часов десять. Просто сказать об этом команде не годится. Боюсь перетянуть струну. Но вот с к в о р е ш н я показал выход. Он дает пример своей работой. Он заражает энергией свою бригаду. Она тянется за ним, старается не отставать. Результаты налицо. Бригада работает как никогда. Прошу вас, товарищи. Будьте таким же примером для своих бригад, и мы наверняка скопим себе необходимый резерв. К вам, лорд, еще одна просьба. Лейтенант Кравцов уже достаточно окреп и мало нуждается в вашем уходе. Добавьте к какао что-нибудь из вашего медицинского диетического арсенала, чтобы повысить его питательность и укрепляющие свойства, и затем... Прикажите наполнить этим какао термосы тех, кто работает снаружи подлодки. Для работающих внутри организуйте разноску через каждые час-два такого же питания в стаканах. Все, товарищи, за работу. И пусть каждый из вас д е л а е т то, что он в силах сделать. Да, еще одно. Товарищ Семин, вы сейчас, вероятно, будете читать сегодняшний номер газеты. Выделите особо ночную работу с к в о р е ш н и Не оставляйте ее до завтрашнего. Сведения о ней получите у Козырева сейчас же. По местам, товарищ. Прозвучал дробный торопливый стук в дверь. «Войдите», — громко сказал капитан. Показалось взволнованное лицо Плетнева. Он быстро вошел в каюту, закрыл за собой дверь и торопливо направился вокруг стола к капитану. Его лицо было к р а с н о з н о